Глава одиннадцатая. Январь закончился. Наступил в южный холодный февраль. Погода, однако, стояла удивительная. Ясные безветренные дни сменяли друг друга. Арина, уставшая сидеть в заперти, решила прокатиться на тройке по парку. Она тепло оделась, взяла с собой медвежью шкуру. Простужаться ей было опасно, бронхит перерос в хронический. и устроилась в санях, позволив няне укрыть ее мехом. Кони тронулись. Правил ими молодой бородатый кучер, на которого Арина мельком взглянула, когда шла к саням. Лица она не разглядела, да и незачем. Парень работал на их жильца, поэтому интересовал ее мало. Она ехала молча, посматривая по сторонам. Вспоминались прогулки, совершаемые вместе с отцом в далёкие счастливые времена, когда мир вращался вокруг неё. Город не изменился с тех пор. Разве фонарей стало больше до да машин? Набережная же была по-прежнему многолюдна, нарядна, застроена благородными каменными строениями. Среди богатых горожан больше не нашлось желающих возвести себе дворец наподобие Барышниковского. Набережная закончилась. Они повернули на Народную, оставив позади волжский откос. Проехали вдоль зубчатой Кремлевской стены. Миновали хрустальные пруды, вырытые при Анании. Вдали показалась чугунная ограда парка, заснеженные макушки голубых елей, голые стволы тополей, Купол беседки. Ворота были открыты. Кучер натянул поводья, лошади заржав, остановились. Арина прошла по аллее. Хотела посидеть в беседке, но к ней нельзя было подойти из-за сугробов. Народу в парке не было. Стояла тишина, нарушаемая только мерным постукиванием дятла. Скука. Арина выбежала за ограду, прыгнула в сани и крикнула кучеру «В лес!». Через полчаса они стояли на заснеженной поляне, окруженной разлапистыми соснами. Ветки деревьев клонились к земле под тяжестью искрящихся муфт. Снег переливался, играл на солнце, как бриллиантовая крошка. Арина подошла к самому большому сугробу. Он казался таким мягким, словно перина. Недолго думая, она плюхнулась в него и осталась так лежать. Было очень уютно, Нисколько не холодно и не жестко. Она закрыла глаза, положила голову на снег, как на подушку, и задремала. Сколько она проспала, неизвестно, но проснулась от теплого прикосновения к своему прохладному лицу. Арина вздрогнула и открыла глаза. Над ней склонилось удивительное мужское лицо. Она сначала даже подумала, что это молодой мороз Иванович ее нашел под елью, и теперь начнет спрашивать, тепло ли ей девицы. «Что с вами?» – обеспокоенно заговорил незнакомец. «Вам плохо?» Арина ничего не ответила. Она только улыбнулась и продолжила любоваться его лицом. «Глаза, как небо в июне, голубые и чистые, длиннющие ресницы, густые темные брови, прямой нос, полные и красиво очерченные губы, прячущиеся в курчавой бороде». «Вы кто?» — Шепотом спросила она, наблюдая, как снежинки посверкивают в его волнистых русых волосах. «Я кучер». «Вы что, меня не узнали?» «И как вас зовут, кучер?» «Никита». «Меня Арина». «Я знаю». Никита подал ей руку. «Вставайте, вам нельзя на холодном лежать». «Сколько вам лет?» Арина встала, позволила парню отряхнуть себя. Он оказался настоящим богатырем, высоким, широкоплечим. «Двадцать четыре. Вы у Баранова в услужении?» «Да». Серьезно ответил Никита, нахлобучил на голову шапку, а потом вдруг улыбнулся, сверкнув крепкими белыми зубами. «Вы ведь меня не замечали никогда». «А что, должна была?» Арина удивилась, Она была уверена, что никогда раньше парня не видела. «Нет, конечно. Я холоп, а вы графиня. Но я постоянно вам на глаза попадался, чтобы вы меня заметили». «Зачем?» «Не знаю». Никита отвернулся, постоял в нерешительности, потом двинулся к саням. «Поехали. Вас папенька заждался». Папеньки сейчас до меня нет дела. Давайте погуляем». Вы и я? А что, еще кто-нибудь, кроме нас, есть в этом лесу? О кабанах, конечно, речи нет. Ваш отец будет недоволен, если узнает, что вы с кучером гуляли. А он и не узнает. Перестаньте, Никита. Чем вы хуже нас? Тем, что родились в деревенском доме? Но вы, графиня. Я бедная, одинокая девушка, к тому же больная и некрасивая. «Вы очень красивая!» Выпалил Никита, и глаза его при этом восторженно загорелись. «Вы удивительная! Я никогда не встречал таких!» Потом он замолк, устыдившись своей наглости. «Спасибо. Ну так что, будете со мной гулять?» «Мне бы очень хотелось». И они пошли по укатанной дорожке вдоль леса, болтая обо всем и ни о чем. Никита был младшим девятым ребенком в семье бедного рабочего. Его отец, бывший крепостной графа Барышникова, получив вольную, отправился пешком за много километров счастье искать. Нашёл он его не так далеко, как думал. В соседнем селении устроился на только построенный завод чернорабочим. Получал гроши, но и им был рад. Деревня, где Никита родился, именуемая Мысовкой, Принадлежала некогда князю Потемкину и была дарована ему императрицей Екатериной, но Дарсей фаворит не оценил и продал по причине негодности малоплодородные почвы, жидкий лесочек, болото вот и все богатство. Именно поэтому и покидали родную деревню крестьяне, в числе которых оказался и Никетин отец. Глава семьи работал всю неделю, домой приезжал только по воскресеньям. привозил немного денег и кучу затрещин. Никита с раннего детства помнил, как напившись самогона, отец обводил свою семью мутным взором, потом хмурился, раскрывал щербатую пасть и орал грубым, так не вяжущимся с его хрупкостью голосом, нечто неразборчивое. Наоравшись, лупил подвернувшегося под руку, неважно, сына, дочь или жену. А к вечеру засыпал но даже угомонившись, выкрикивал сквозь сон свое любимое «Дармоеды!». Мать высокая, крупная, на пол головы выше мужа, никогда не сопротивлялась, хотя могла бы. С рабской покорностью она принимала и ругательства, и побои. Да убоится жена мужа своего! Изрекала она всякий раз, когда маленький Никита, зареванный и злой от сознания собственного бессилия, советовал ей огреть дебашира Кочергой. Он, будучи еще пятилетним мальчишкой, пытался защититься, сжимая свои грязные кулачки, бросался на отца, закрывал худеньким телом мать. Помогало это мало, удесятерённая самогоном сила сметала его хлипкую баррикаду, и мать была в очередной раз бита. Отец погиб, когда Никите исполнилось девять. Младший воспринял эту весть без горечи, но и без радости. Он только подумал, что теперь они вздохнут с облегчением. В правлении им выдали небольшую компенсацию, пожаловали пенсию, и, по мнению Никиты, с потерей кормильца они зажили не только спокойнее, но и богаче. Однако мать, которая должна была радоваться первой, загрустила. Все чаще она вспоминала своего мужа, и чем больше проходило времени с его смерти, тем более достойным человеком он оказывался в ее воспоминаниях. Теперь он представлялся ей тихим, скромным, работящим и любящим, аки агнец небесный. Никита злился, одергивал мать, тыкал в ее синий шрам на виске и в свой на животе, но женщина была непреклонна. Отец был святым и точка. Мальчишка устал от вечных пререканий, охов и всхлипов, как и от деревеньки своей, где остались только женщины, дети, да запойные пьяницы. Надоели ему комары и мошки, кишащие на болотах, сами топи, единственное украшение мысовки, освежающие своей салатовой ряской сероватый ландшафт. И он, плюнув на всё, убежал однажды ночью из родной деревни, только его и видели. Местом его паломничества был выбран завод, на котором работал его отец. Прибыв через сутки туда, Никита смело вошел в контору, открыл дверь в первый попавшийся кабинет и заявил серьезному дяде, что хочет у них работать. Дядя посмеялся и выставил нахолюнка вон. Несколько дней подряд мальчик ходил по кабинетам, всегда по-разным, но его неизменно выпроваживали и хохотали вслед. Конторские уже знали его в лицо. И стоило ему просунуть свою чумазую физиономию в дверь, как тут же в кабинете поднимался веселый шум. В итоге мальчишка так всем надоел, что его перестали пускать в здание. Никита недоумевал. Он знал, что детский труд используется на этом предприятии. Ему отец рассказывал, но не понимал, почему его так настойчиво отвергают. Однажды к нему подошел один из рабочих и посоветовал обратиться сначала к одному из бригадиров, например, к начальнику покойного отца, чтобы тот за него поручился, а уж потом вместе с ним идти в контору. Никита совет выслушал, но решил сделать по-своему. Вот бы удивился сердобольный трудяга, если бы увидел, как через неделю к главной конторе подкатил конный экипаж, из которого вышел важный, закутанный в бобровую шубу хозяин, а за ним выскочил худенький мальчишка в драной телогрейке. Как эта пара проследовала по коридору, зашла в кабинет управляющего, и как там, ткнув толстым перстом в лохматую макушку пацана, промышленник приказал «Мальца, устрой». Рабочий еще больше бы удивился, когда, присмотревшись, узнал бы в мальчишке своего знакомца. Однако именно благодаря его совету Никита оказался на фабрике. Выслушав наставление, мальчишка рассудил, что просить за него должен не какой-то бригадир, а самый важный человек, хозяин. Никита несколько дней караулил на станции поезд из Зенска, а дождавшись высматривал важного полного барина в мехах и хромовых сапогах. Именно таким его описали станционные работники. Через неделю его ожидание увенчалось успехом. Хозяин, именно такой, каким его и обрисовали, направился из вагона к извозчику. Никита бросился барину в ноги и звонко начал выкрикивать заверения в своем трудолюбии. Хозяин, пребывавший в тот день в хорошем расположении духа, мальчишку не прогнал, даже похвалил за наглость и велел залезать на козлы. Взрослая жизнь началась. Сначала Никита работал мальчиком на фабрике «Унеси-принеси подмятье. Через год он стал учеником столяра, Еще через год курьером в конторе. Как раз в этот период его часто брал управляющий с собой на станцию встречать хозяина, который, к слову, всегда парня узнавал, хмыкал, а иногда даже беззлобно весело над ним подтрунивал. Платили Никите три рубля. Харч не в счет. Семнадцать парня повысили до учётчика сырья и назначили пять рублей жалования. Жил Никита в общежитии, кишащим клопами и крысами, питался в черной столовой, вечерами прогуливался по улице с такими же работягами, как он, да сидел в трактире. К двадцати годам парень был сыт по горло такой жизнью, да и неожиданно разросшийся поселок теперь раздражал многолюдием и падением нравов. Рабский труд. И скотский отдых. Никита уволился с фабрики и отправился за семь верст киселя хлебать. «Какого киселя?» Не поняла Арина, выслушав рассказ кучера. «Счастье, то есть, пошел искать?» Нашел. «Наверное. Меня в деревню потянуло, только не в родную, а знаете, в такую с речкой, лесами хвойными, аккуратными домиками». чтобы птицы пели, а не лягушки квакали вечерами. И нашел такую. Навише назовётся. Там имение помещика Гаврилова. Может, знаете? Нет, не знаю. Я кроме Перелесья ни в одной деревне не была. А это рядом с Мысовкой, где я родился. Только ваше имение на берегу Оки, а моя деревня от вас болотами отгорожена. Она на самом краю уезда. Никита «Что с вами дальше произошло? Расскажите». А дальше я увидел коней. Я с детства лошадей люблю, но таких красавцев не видел ни разу. Только потом узнал, что это породистые арабские скакуны. Очень дорогие. Но вот увидел я их, обомлел. А они почуяли меня, что ли? И подошли. Меня в детстве лошадником прозвали. Знаете почему? Потому что лошади меня любят. как и я их. Я могу любого скакуна объездить. Они даже не сопротивляются, когда я к ним подхожу. Только бился, вырывался, а стоит мне приблизиться, как они смирные становятся, как кролики. Вот с этими арабскими я также подружился. Это барин увидел и конюхом меня взял. Так у него несколько лет проработал. Счастливое было время. Жизнь вольная в деревне». «Не то, что в городе». «Почему же из деревни уехали?» «Вместе с лошадками моими». «Гаврилов продал их Баранову». «Я и напросился за ними ухаживать, прикипел я к ним». «Да и у старого хозяина мне делать больше нечего было». «И что же, вам Энск совсем не нравится?» «Красивый город, но мы, я и кони. Существа вольные, нам простор нужен». «А здесь какой простор?» Только для глаз, а не для ног. Поедемте домой. А то мы заболтались, а уже смеркается. И правда. Извините, Арина Алексеевна, что я вас отвлёк. Отчего, Никита? Это я у вас прощения просить должна. У вас кони ваши есть. Вы с ними время проводите. А я одинёшенько. Разве с книгами дружу, да и те не сильно меня увлекают. Вот и привязалась к вам с разговорами. А давайте завтра опять поедем кататься. Я вам белочек покажу, они здесь водятся. Хорошенькие такие. С удовольствием. Арина пожала его крепкую руку и улыбнулась ласково. Наконец у нее появился друг.